Екатерининский дворец в Пушкине. Из Екатерининского дворца уцелело только то, что было из него вывезено. 19 тысяч предметов из 100 тысяч. Остальное было похищено, сожжено, разбито. Злодеяния фашистов подробно перечислены в актах специальных комиссий, отражены В кино и фотодокументах, в воспоминаниях очевидцев. Советская поэтесса Ольга Бергольц, пережившая ленинградскую блокаду, писала впоследствии. «Здесь же, во дворце, куда мы раньше входили с таким благоговением и радостью, в комнатах нижнего этажа были устроены отхожие места для немецких солдат и стойла для лошадей. Мы видели свежее сено и конский навоз». Немцы, уходя из Пушкина, разбивали прикладами зеркала, растаптывали старинные статуэтки, изрубили все, что еще оставалось целым в церкви. Даже в уцелевшие стены дворца они затащили огромные авиационные бомбы замедленного действия. Таких авиабомб было 11, по тысяче тонн каждая. К счастью, благодаря самоотверженной работе саперов бомбы удалось обезвредить. От гибели дворец был спасен, но потребовались десятилетия, чтобы груду обломков вновь превратить в жемчужину пушкинского архитектурного ансамбля. Постепенно в него возвращались и похищенные сокровища. Так, например, один мраморный камин нашли в блиндаже немецкого генерала, Видимо, ему хотелось стрелять по Ленинграду в окружении изящных произведений искусства. Пять лет настилался паркет в тронном зале. Тринадцать лет колдовали советские реставраторы над деревянной резьбой Растрелли. Сто восемнадцать фигурно считали они в золоченом кружеве. Из тридцати рам целой не удалось собрать ни одну. А чтобы сделать новую, Резчику необходимо полгода работы и до 100 различных инструментов. Качество их работы оказалось таковым, что посетителю трудно догадаться, где подлинный шедевр, а где его современная копия. В картинной галерее Екатерининского дворца, например, стоят две изразцовые печи. Даже тщательно всматриваясь, туристы вряд ли догадаются, которая из них настоящая. Только после объяснений экскурсовода все становится относительно понятным. На старой печи сохранились еле заметные черточки, потому что ее в свое время топили. К сокровищам Екатерининского дворца относится и знаменитая янтарная комната. Украденный шедевр не найдены до сих пор, хотя где его только не искали. В Кёнигсберге, в Германии, Польше и даже далекой Бразилии. Поиски продолжаются до сих пор, но советские ученые и реставраторы решили воссоздать ее по архивным материалам. Первая попытка сделать новое панно успеха не принесла. Эпоксидный клей, который использовали реставраторы, явно не годился ни блеска в янтаре, ни сияния, ни оттенков. Янтарь на новом панно умер через несколько же дней. Но исследуя уникальные янтарные изделия из дворцовой коллекции, реставраторам удалось раскрыть тайну одной шкатулки, которая почти 300 лет. Оказалось, что старые мастера пользовались клеем, приготовленным из осетровых рыб. Новое панно, выполненное по этой технологии, заслужило признание всего мира. И такие удачи во время работы бывали у реставраторов довольно часто. Так в китайской гостиной за развалившейся рамой каким-то чудом уцелел кусочек шелка, всего-то 8 сантиметров. Но по нему специалисты узнали, что такое настоящий голубой цвет. Проникли они и в тайну зеленой столовой, для реставрации которой потребовалось 150 литров молока. При Елизавете Петровне, если цвет был не белый и не голубой, то обязательно позолота. Существует даже предание, как однажды отъехав уже на довольно значительное расстояние, императрица оглянулась и страшно испугалась. Дворец пылал в огне. Посланные гонцы, вернувшись, доложили, пожар — не что иное, как видение а причина его солнечные блики на золотых украшениях. И позолоту тогда было велено закрасить. С царским селом связаны достойнейшие имена русской истории и литературы, и одно из них — имя Александра Сергеевича Пушкина. Он учился в Царско-сельском лицее и впоследствии любил приезжать сюда. В 1828 году поэт писал «Каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет». А за 80 лет до этого здесь было все иначе. Царско-сельский холм возвышался тогда над унылой болотистой равниной с чернеющими тут и там избами. Небольшая усадьба, окруженная лесами и пустошами, называлась Царской мызой. Только в 1724 году архитектор Брунштейн выстроил здесь первый дворец, каменные палаты о шестнадцати светлицах. Из всех комнат этого Первого дворца наибольшей роскошью отличались зал и одна из спален. В спальне стояла кровать с балдахином и занавесками из малинового бархата. Перина была василькового цвета с красными травами. В спальне хранились пара туфель Петра Первого и два его шлафрока. Штуфные, разноцветные, подбитые тофтою. На стенах спальни висели зеркала, картины, старой польской работой и подзорные шпалеры. Царско-сельский дворец был окружен садом, устроенным под наблюдением садовников Яна Розина и Ягана Фохта. Сад был устроен в голландском стиле, с многочисленными цветниками, прямолинейными дорожками и каналами Совершенно отдельно от был расположен зверинец, необходимая принадлежность всякой роскошной усадьбы того времени. Первоначально он был задуман как место для содержания диковинных зверей. В нем содержались лоси, моралы, олени и кабаны. Для охоты туда пускали зайцев. На употребление при столе. Страстная любительница охоты Елизавета Петровна еще царевной приезжала сюда поохотиться на олени лисиц, а ночью из специально приспособленных шалашей Она била тетеревов и глухари.